Глава 282. «Хорошо», — пробормотал я, протягивая руку и касаясь зверька. «Покажи, что там». И ух показал добычу. Маленький слухач нервничал, ощущал запах смерти и крови слишком остро. По полученной добыче мне стало ясно, почему поединок был настолько тяжелым. Серебро. Мордатый был серебром. Получено 41 капля звездной крови. Общее количество — 442... Из 1420. Получен обломок скрижали восходящего. Получен обломок скрижали восходящего. Ожидаемо один из обломков оказался бронзового качества, другой серебром. Руны, которые принёс зверек, это подтверждали. Две бронзы и два серебра. Руна умения уменьшения веса, качество бронза, позволяет на две секунды снижать свой вес на 60%. Руна навык амбидекстрия, качество бронза, физическая мутация, позволяющая одинаково владеть обеими руками. Руна заклинания, разрушение следящих меток, качество серебро, позволяет снимать любые метки до серебряного ранга включительно. Руна развития, качество серебро. Если я был просто довольно крепок, полноценная бронза с кое-какими серебряными атрибутами, то наемник был словно утес, к тому же наделённый скоростью и взрывной мощью. Физионика и телесность у него точно были выше, а скорость… Некоторые его движения казались смазанными. Но не стоит задирать нос. Он меня просто и безыскусно пинал ногой, а мне за ним было не успеть. Если бы не мои существа, мне точно о том, чтобы его одолеть нечего было и мечтать. Не особенно я радовался чужим рунам и скрижалям. Но в единстве и не на такое пойдешь, чтобы выжить. Слабенькие бронзовые — мусор для большинства восходящих. Но для меня сейчас каждая капля звездной крови и руна были на счету. Почему бы не взять все, что моим врагам уже не понадобится? «Молодец!» — похвалил я ухо. Тот коротко пискнул мне в ответ и ощутил через ментальную связь, как он устал. Потянул лапку, но держался героем. Медвежата, чуя, что схватка окончена, подбежали и принялись обнюхивать поверженных охотников. В их поведении было только любопытство, перемешанное с опаской. Для зверей в этом мире подобное зрелище скорее обычная неизбежность, но ведь эти трое еще детеныши, так что пусть привыкают. Горячая алая кровь восходящих заливала камни и песок. Одно неверное движение — и зверята могли бы пострадать. Оглядев поле боя, я понял, что колчака и обжора убили. Их руны были помечены как поломанные. Устало присел у костра. Волна дурноты захлестнула меня. Но я пересилил ее, хотя внутри все переворачивалось. Затем набросал бросал еще несколько пучков травы и хвороста в угли и раздул огонь. Быть может, это был неправильный выбор, ведь любые падальщики, учуяв свежую кровь, могли пожаловать на огонек. Но сил не было. Я устал. А дорога до поселка старателей слишком долга, тем более в нынешнем состоянии. Попросту могу не дотянуть. Лучше бы отдохнуть в удобном, неприметном месте. Взяв кружку с уже слегка остывшим эфока, сделал несколько глотков. Горечь обожгла нёбо. Вместе с напитком капли за каплей возвращались силы и странные успокоения. Проверил, не разбиты ли ребра. Вроде бы все цело, хотя каждое движение аукалось вспышками боли. Ух снова вскарабкался на камень, беспокойно перебирая коготками. И то верно, лишняя пара ушей, следящих за ночной пустотой, сейчас точно лишней не будет. Поразмыслив, решил, что одинаково владеть как правой, так и левой рукой мне будет полезно, и сразу же использовал руну с новым навыком амбидекстрия. Не откладывая на потом, вскрыл обломки скрижали. Естественно, что начал серебра, и получил два серебряных развития, повышение и изменения. Итого вышло три повышения. чего мне постоянно не хватало. Правильно, звездной крови. Не задумываясь, вложил все в атрибут энергия, догнав его до четырёх серебряных звёзд. Путём нехитрых экспериментов секундомером вычислил. Регенерация звездной крови у меня теперь составляет 73 капли в час, а в древодень восстановится 1815 капель, что даже превосходит мой текущий запас. У меня было прилично вариантов на повышение с ранга бронзы на серебро. Очень хотелось повысить щит обжигающего света или что-то боевое. Лечение тоже, как оказалось, не идеально, но, перебрав все варианты, пришел к выводу, улучшать нужно в первую очередь то, что спасает жизнь, и повысил на следующий уровень кольцо неуязвимости. Улучшение прошло буднично, без видимых спецэффектов. Внешний предмет на мизинце никак не изменился. Отозвал его в руну и вызвал снова. Нет, колечко оставалось таким же неприметным, и могло защитить меня всего от трех смертельных ударов. Только уровень его теперь был серебряным. Руна изменения применил на своем серебряном заклинании неутомимость, который я не использовал ранее по причине дороговизны, а прибавить себе энергии было необходимо, тем более в текущих обстоятельствах, когда я себя чувствую двухсотлетней развалиной. Разобравшись серебром, перешел к бронзе. Развитие заклинания изменения навык. Заклинанием оказались руна молнии. создававшая при активации узконаправленный удар электричеством. Эффективная дистанция применения не превышала 1200 шагов, но чем ближе находится объект воздействия, тем выше степень повреждений. Навыком оказался следопыт, позволявший видеть и замечать следы, оставленные людьми и зверьми. Поразмыслив, я отложил руну навык, решив передать потом Чору. Показалось, что эта руна подойдет ему как никому другому. При помощи Руны изменения решил перевести умение паразитного дыхания в навыки, припомнив, как еще совсем недавно мы вынуждены пользовались кислородными масками. Руна развития вложил в атрибут моторики, повысив ее до третьей звезды. Подбросив еще хвороста в костер, заварил себе еще и фока и решил все же заглянуть в скрижаль. Общее количество звездной крови 442 из 1420 атрибуты Совершенность. Один из десяти – ранг серебро. Изменяемость. Один из десяти – ранг серебро. Адаптивность. Один из десяти – ранг серебро. Моторика. 3 из десяти – ранг бронза. Физионика. Три из 10. ранг бронза. «Восприятие» – один из десяти – ранг бронза. «Мышление» – один из десяти – ранг бронза. «Воля» – 4 из десяти – ранг бронза. «Мистика» – один из десяти – ранг бронза. Псионика, 1 из 10, ранг серебро. Мистика, 1 из 10, ранг серебро. Стихийность, 2 из 10, ранг бронза. Предвидение, 3 из 10, ранг бронза. Энергия, 4 из 10, ранг бронза. Скрижаль. Руна Нулевка, ранг серебро, 1 штука. Руна Нулевка, ранг бронза, 4 штуки. Руна Нулевка, ранг дерева, 12 штук. Руна Кольцо Неуязвимости. Руна предмет, ранг Серебро. Разрушение меток, руна заклинание, ранг Серебро. Руна феромоны, руна предмет, ранг Серебро. Руна домен диких строителей, руна существо, качество Серебро. Руна материя, руна заклинание, ранг Серебро. Руна некротрансформация, руна умение, ранг Серебро. Руна ледяная звезда, руна заклинание, ранг Серебро. Руна аура страха, руна заклинание, ранг Серебро.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 Руна ментальной иммунности, руна умения, ранг бронза. Руна паразавр, руна существо, качество бронза. Руна алого когтя, руна заклинания, ранг бронза. Руна щит обжигающего света, руна заклинания, ранг бронза. Руна малого исцеления, руна заклинания, ранг бронза. Руна уменьшения веса, руна умения, ранг бронза. Руна фляга с ядом и мага. руна предмет, ранг дерева. Рона метка охотника. Руна заклинания. Ранг дерева. Рона ведьмин корень. Руна предмет. Ранг дерева. Руна электромагнитного метателя. Руна предмет. Ранг дерева. Руна импульсной винтовки. Руна предмет. Ранг дерева. Руна кластерной гранаты. Руна предмет. Ранг дерева. Рона цветочная бренди. Ранг дерева. Рона живой плоти. Рона умения. Ранг дерева. Руна эликсир антияда. Рона предмет. ранг дерева рона маблан рона существо ранг дерева рона тайна юкана рона сага ранг бронза рона ушастый попрыгун, рона существо ранг бронза рона аннигилирующая десница изгоя рона предмет ранг бронза рона печать стражи рона навык ранг бронза рона хитиновый шип, рона заклинание ранг бронза рона печать аннигиляции рона заклинание ранг серебро рона укрепления Руна заклинания, ранг Дерева. Руна плеть тьмы, Руна заклинание, ранг Бронза. Руна иссушающий укол, Руна заклинание, ранг Бронза. Руна сумка искателя, Руна хранилища, ранг Бронза. Руна короткий стальной меч, Руна предмет, ранг Дерева. Руна хитинового щита, Руна предмет, ранг Дерева. Руна флотский рацион, Руна предмет, ранг Дерева. Руна запас игл для электромагнитного метателя. Руна предмет ранг дерева. Руна копченая укса. Руна предмет ранг дерева. Руна бочки с водой. Руна предмет. Ранг дерева. Список навыков. Телесная крепость 6 из 10. Ранг серебро. Псионическая активность 2 из 10. Ранг серебро. Неутомимость 1 из 10. Ранг серебро. Регенерация 7 из 10. Ранг серебро. Ядовитая устойчивость 1 из 10. Ранг серебро. Адаптивность организма – 1 из 10, ранг серебро. Амбидекстрия – 1 из 10, ранг бронза. искусство. 4 из 10, ранг бронза. Абсолютная память – 4 из 10, ранг бронза. Внушение – 3 из 10, ранг бронза. Гипнотизм – 2 из 10, ранг бронза. Закрытый разум – 4 из 10, ранг бронза. Ментальный барьер – 4 из 10, ранг бронза. Отключение эмоций. 1 из 10. Ранг бронза. Превосходный стрелок. 6 из 10. Ранг бронза. Звериный инстинкт. 2 из 10. Ранг бронза. Глава прайда. 5 из 10. Ранг бронза. Владение копьем. 1 из 10. Ранг бронза. Паразитное дыхание. 1 из 10. Ранг бронза. Знание единого языка. 9 из 10. Ранг дерева. Верховая езда. 5 из 10. Ранг дерева. Старанный рывок. 4 из 10. Ранг дерева. Язык зверей. 4 из 10. Ранг дерева. Ночное зрение. 5 из 10. Ранг дерева. Прочная кожа. 9 из 10. Ранг дерева. Черная кость. 8 из 10. Ранг дерева. 43 звездных монеты. Количество славы. 66 единиц. Титул. Хейр. Посмотрев немного на свою скрижаль, применил на себя окатившее малое исцеление и живую плоть. Присоединил обломки, расширив количество слотов под руны до 111 штук. Полноценно отдохнуть не получилось. Ночь я провел в полудреме перед тлеющими углями костра.